Глава 27. Далон. От неожиданности Алекс чуть было не позволил домену рассеяться, однако тут же переключился в боевой режим и бросил всю энергию на навык. Без защиты и маскировки они не протянуты секунды против турелей, а так их хотя бы не видно. Захватить шулыми! Помните о награде! Заорал мужик в самый дорогой на вид броне. Вопль командира противников намекнул, что маскировка не такая уж совершенная. «Контейнеры, они подают сигнал!» — поморщился землянин. Он не знал, какую технологию использует корпорация, но это было ожидаемо. Возможно, это работа техники, а может быть умений, или вообще сплав и того и другого. Ясно одно — жучки грозили серьезными проблемами. Если лазутчики не избавятся от контейнеров, то их непременно вычислят, куда бы они ни сбежали. А то этого хуже — пустят по следу самонаводящиеся ракеты, если таковые тут имеются. «Либо просто догонят на летательных аппаратах. Такие точно должны быть, иначе как сувра чистых отлавливает?» Алекс видел только два варианта — прорываться с боем или бросить добычу и уйти по-тихому. Но оставить кристаллы — не выход. Они жизненно необходимы и ему, и шидарцам. Мысли и идеи мгновенно сменяли одна другую. Анализ ситуации не занял много времени, но и враги не стояли на месте. Довольно быстро они добрались до границы домена — Впрочем, это было только на руку Алексу, так как солдаты загораживали пушки. Займите ими!» — приказал он Рогардо. «Я прикрою!» Шидарец молча достал два узких длинных меча и встал впереди. Еще до перехода в материальный мир они договорились, что в случае нападения землянин отвечает за защиту, а разбираться с врагами будет командующий. Первый противник влетел в аномалию, не заметив подвоха. Можно было запутать его, расширив пространство, но Алекс ждал. «Рано», — прошептал он, глядя, как подбегают остальные бойцы. И только когда все они оказались рядом, громко скомандовал. «Сейчас!» Одновременно с приказом домен расширился и захватил всех врагов. Аж семнадцать солдат, что было довольно большой нагрузкой для Алекса, но он сумел удержать аномалию, хотя и не мог при этом обеспечить полноценную маскировку спутника. Но тому помощь не требовалась. С демонической улыбкой на устах рогард набросился на ближайшего солдата. Голова бедолаги отделилась от туловища. Трое других нападающих мгновенно перестроились и кинулись на Шидарца. Но в три удара тот отправил их трупы на землю. Четыре врага выбыли, но оставшихся хватало. Они попытались окружить командующего, однако тут уже вмешался Алекс. Пространство закрутилось, и солдат разбросало по сторонам. Надо сказать, противники выглядели внушительно. Каждый носил специальную броню. Очевидно, что броня была продвинутой версией оборудования рабочих завода и как-то помогала удерживать энергетическое тело от быстрого распада. Это давало огромные преимущества. Защита солдат была сильнее, чем у среднего адепта, впервые попавшего в материальный мир. Тем не менее, землянин не слишком беспокоился за Рогарда. Внутри домена напарник без всяких специальных устройств чувствовал себя «Отлично!» А вот сувровцы продолжали терять энергию, потому что материальный мир действовал на них даже сквозь аномалию. Также нельзя было забывать, что командующий был проводником. Алекс почувствовал, как пространство вокруг Рогарда уплотнилось, стало злым и колючим. Оно набрасывалось на врагов, рвало их защиту на части. По сравнению с солдатами Рогард был волком, а они беззащитными овцами. Сувровцы просто не могли нанести шедарцу достаточно урона. Довольно быстро они это поняли. «Отступаем!» — истерично заорал командир. Должно быть, он чувствовал себя охотником, который думал, что забрался в нору кролика, а обнаружил там — тигра. Голова крикуна слетела с плеч. Рогард захохотал. В этом смехе слышались застарелая ненависть, гнев и нотки безумия. Труп только начал падать на землю, а шедарец устремился к следующему солдату. «Да ему это нравится!» Неодобрительно подумал Алекс. Он бы предпочел сейчас более адекватного напарника. Впрочем, командующий прекрасно справлялся. Глядя на два окровавленных меча, сувровцы дрогнули. Они пытались сбежать от кровожадного безумца, но внутри домена спрятаться не могли. Многие догадались, что их окружает объемное умение, и пытались разорвать аномалию. Но Шадар сыграл с ними шутку. Быстро рассеивал сильные энергетические импульсы. Внутри домена был только один король — Алекс. Сейчас аномалию могли уничтожить разве что импульсы и энергии снаружи. Но их не было. Тем временем Шидарит со зловещей улыбкой перемещался от одного врага к другому. Те сопротивлялись как могли, но могли они мало. Рогард мог бы и в одиночку перебить их всех даже без помощи землянина. А уж один на один солдаты вообще не имели никаких шансов. Резня продолжалась. Пространство заполнилось криками и чавкающими звуками. Шадарец без затей все так же сносил головы. Его меч одинаково легко разрубал металл, кости и плоть. Алекс подозревал, что без хорошо развитой способности тут не обошлось. Наконец, последний враг свалился на землю. «Бежим!» — выкрикнул Рагард, обернувшись к напарнику. Но Алекс и сам прекрасно понимал, что раз все солдаты уничтожены, то ничто не мешает пушкам открыть огонь. Стоило об этом подумать, как в домен попал импульс энергии, потом еще один. Именно так их атаковали вначале, чуть не разрушив аномалию. Это были не умения врагов, а сами пушки. «Проклятие!» — с тревогой подумал землянин, глядя на ближайшую турель. Матовый шар на ее поверхности чуть заметно вибрировал. При этом никаких лучей не было видно, несмотря на название. Он понял, что еще один выстрел, и аномалия окончательно развеется а тогда, следующим выстрелом, их либо ранят, либо сразу на тот свет отправят. «Тут мы не сбежим». Враг оставил им единственный путь отступления. Не дожидаясь нового выстрела, он прыгнул назад, в ангар. «Зачем «Да ты это сделал?» — возмутился Рогард. «Снаружи мы не пройдем». «Но тут нет другого выхода. Мы должны пройти сквозь турели. Это единственный путь». «Нет, маскировка не помогает. Пушки стреляют точно по нам. Они отслеживают контейнеры». «С ними мы как на ладони. Поэтому, если ты не хочешь избавиться от добычи, то нужно постараться и найти другой маршрут». «Ладно, я понял». Раздраженно пробурчал командующий и тут же воскликнул. «Вот дерьмо! Приготовься!» Алекс развернулся. В ангар со стороны завода ворвался десяток бойцов. Но в отличие от отряда снаружи, эти были вооружены не холодным оружием, а ручными лазерами. «Если лазеры хоть немного похожи на пушки...» Не успела мысль оформиться, как один из врагов выстрелил. Тут же Алекс почувствовал импульс энергии, такой же, как снаружи, правда, куда более слабый. Домен его легко пропустил, но потерял немного энергии. «Я смогу выдержать не больше десяти выстрелов одновременно», — подсчитал он, но еще больше его беспокоило то, что даже если защита выдержит, плотный огонь быстро опустошит резервы. Враги начали заполнять помещение. Следом за первым десятком появился второй. Новые солдаты на ходу полили в сторону лазутчиков, пока беспорядочно, но интенсивность огня заметно выросла. При этом сувровцы почему-то не торопились приближаться и погибать под ударами мечей Рагарда, вероятно, не соблазнились возможностью захватить лазутчиков живыми или им не дали такого приказа. Но больше всего Алекс обесило то, что враги стреляли хоть и неприцельно, однако в правильном направлении. Черт подери, как они нас видят! Он понял бы, если бы его отследили спустя некоторое время, но откуда солдаты точно знают, где они находятся. Но не может такого быть, чтобы каждый из них имел индивидуальный прибор по отслеживанию похищенных кристаллов». Присмотревшись, землянин заметил, что сувровцы периодически бросают взгляды на наручные браслеты, вмонтированные в броню. «Кто-то их координирует». Алекс стал прокручивать в голове ситуацию. Снаружи их ждали тяжелые лазеры. Если так можно назвать турели с непонятными шарами. Это верная смерть. Но и внутри завод оказался не слишком гостеприимным. Время утекало, а энергии оставалось не то чтобы много. Они не смогут уничтожить даже солдат в этом ангаре, не говоря уже обо всех обитателях завода. По слухам, корпорация держала в материальном мире несколько тысяч адептов. Наверняка сильно беспокоилась за сохранность кристаллов или всерьез опасалась шпионажа льдышек. Рогард что-то кричал, но Алекс отключился. Искал решение. Неожиданно проснулась интуиция, а в памяти всплыла комната, которую он почувствовал, когда шел за кристаллами. Должно получиться, решил он после беглого просмотра воспоминания. Все, мгновения, отпущенные на анализ, закончились. Энергии осталось на пару секунд боя. Даже обновленная воронка в виде потока не могла настолько быстро расщеплять кристаллы и заполнять резервы, чтобы их хватало на отражение всего урона. «Пора действовать!» Так и не разобрав ругательство напарника, Алекс шагнул. Они телепортировались в нижний коридор под ангаром. «За мной!» — бросил он и помчался вперед, сняв домен для более быстрого заполнения резервов. Командующий раздраженно фыркнул. «Горячка боя еще не покинула его!» Но как опытный боец, прошедший сотни миссий, Рогард решил довериться напарнику с планом. В таких ситуациях лучше иметь план, чем бежать наугад. К счастью, коридор был пуст. Правда, землянин не обманывался. Судя по слаженным действиям солдат и тому, как быстро все напялили тяжелую броню, а потом не менее слаженно полили по ним, охрану явно натаскивали на отражение атак. Однако ему хотелось верить, что телепортацию корпорация не предусмотрела и несколько лишних мгновений у них имеется. Пробежав еще сотню метров, он снова телепортировался и снова на этаж ниже. Увы, шаг пространства, как энергоемкий навык, в материальном мире добивал не шибко далеко. Но им повезло, и они вынурнули в нужном коридоре. Мы рядом. В отличие от Рагарда, Алекс не имел никакой карты, поэтому по пути составлял свою. Просто на всякий случай, как знал, что пригодится. Коридор привел их в очередной ангар, раза в три больше помещения возле выхода. Но этот ангар выглядел гораздо мрачнее. С потолка свисали балки, а с них вниз уходили длинные цепи. Цепи заканчивались ошейниками, в которых были закреплены адепты. Уже по виду пленников стало понятно, что это чистые. Некоторые были одеты в потрепанную одежду, полученную еще в ту пору, когда они умели разговаривать. На других сохранились лишь обноски, а небольшая часть щеголяла наготой. Зал мог вместить не меньше тысячи пленников, но сейчас был заполнен всего на одну пятую. Чистые почти не двигались, лишь слегка покачивались, как будто находились в трансе. Алекс подозревал, что они под сильными препаратами. «Зачем мы здесь?» — Рычал Рогард. «Без них мы не выберемся. Освободи столько, сколько сможешь, а я их пробужу». «И это твой план? Я думал, ты предложишь что-то дельное, а не заведешь нас в убойный цех!» Возмутился командующий, но послушно достал мечи и, сдавленно ругаясь, помчался вдоль первого ряда. Его удары легко перерубали цепи. Пленники падали, но в себя не приходили. Без промедлений землянин подскочил к одному из них. Беглый анализ показал, что в крови действительно что-то было. Опыт энергетической хирургии позволял определять подобные штуки на глазок. Идей, как справиться с отравой, не было. Неважно, наркотик это или яд. «Его так быстро не выведешь». Хотя... Вдали хлопнула дверь. Алекс поднял голову и увидел, как последние адепты техники в ужасе глядя на беснующегося шадарца покидают зал. Значит, скоро здесь появятся солдаты. «Рогард, сюда!» Воин мгновенно появился рядом. Не говоря ни слова, Алекс активировал аномалию. В этот момент двери в дальнем конце снова хлопнули. Кто-то вломился в помещение, но землянин на них не смотрел. Вместо этого достал один из контейнеров с кристаллами третьего Грейда. Едва хранилище оказалось в руках, он бегло его осмотрел, хмыкнул и при помощи домена извлек оттуда кристалл. Лишившись защиты, тот сразу начал плавиться. Материальный мир охотно поглощал насыщенные источники. Не затрагивались только объекты с низким содержанием энергии, не выше, чем скудный фон вокруг. Однако Алекс не жалел драгоценный ресурс. Наоборот, своей волей раскрошил его для ускорения процесса и бросил в кучу чистых. Потом еще и еще остановился только когда разбросал десяток кристаллов. Ты что, сдурел совсем? воскликнул командующий, глядя на такое неуважение к легендарным кристаллам. Так надо! буркнул человек. Лучше не мешая следить за солдатами. Лишь с помощью избытка энергии он мог пробудить чистых. Так же как глава гильдии Кисигран, играющий пережег яд в теле женщины, что обвиняла клинику Ронга. Тогда Алекс еще не понимал, какую большую услугу ему оказал фанир, только недавно он узнал ценность кристаллов третьего грейда. Энергия стремительно заполняла зал. Тела пленников зашевелились. Рогард наконец сообразил, в чем дело, и одобрительно хмыкнул: Ты действительно безумец, но мне это нравится! Пожалуй, должно сработать! «Если, конечно, нас не убьют раньше!» «Должны успеть», — машинально ответил Алекс. Все его внимание уходило на поток и восприятие, которым он пытался запихнуть как можно больше энергии в тела ближайших чистых. «Поторопись!» — опять отвлекший дарец. «Эти ублюдки привели пополнение! Сейчас начну стрелять!» Рогарт оказался прав. Когда двери снова хлопнули, землянин почувствовал, что домен чуть сжался. По ним действительно начали палить, что означало, что их видят и тут. Но ситуация начала меняться, пленники зашевелились. Сначала один открыл глаза, потом второй, а третий так вообще вскочил, но свалился замертво. Случайный выстрел пробил в его голове отверстие размером с кулак. «Надо не попадаться под выстрелы», — машинально отметил Алекс, глядя на мертвого чистого. «Казалось, они не успеют и придется телепортироваться. Однако к его радости в воздухе сформировался сгусток зеленого тумана и всосался в голову трупа. Именно так орда поднимала мертвых. Значит, чистые просыпаются. Для ускорения процесса Алекс выкинул еще пяток кристаллов и только после этого перевел взгляд на солдат Сувры. Те растеклись вдоль стен, но стрелять перестали. Они неуверенно смотрели на очнувшихся пленников. Чистые вскакивали все быстрее и быстрее, словно запустилась цепная реакция. Зашевелились даже шедарцы в ошейниках в дальнем конце зала, до которых энергия кристаллов никак не могла добраться. Они поднимали руки, нащупывали цепи и рвали их. «Они объединяются в Орду», — догадался Алекс. «Пора бежать». В зале на секунду установилась тишина, нарушаемая лишь звяканьем металла. Солдаты смотрели на чистых, чистые — на солдат. А два диверсанта торопливо улепетывали в самый дальний угол, подальше от тех и других по пути Алекс щедро разбрасывал кристаллы. Всего он израсходовал три десятка, половину от необходимого количества, что должно было помочь ему добраться до восьмого уровня. Однако о потерях не переживал. В их ситуации это все равно, что сожаление богача о золоте на пороге смерти. Чистые зарычали. Все вместе. Выглядело это очень жутко. Даже землянина пронила. На месте сувровцев он бы хорошенько задумался, стоит ли здесь дальше находиться и что им теперь делать. Очевидно, солдатам пришла в голову аналогичная идея, поскольку несколько бойцов начали беспорядочно полить в бывших пленников. Но было поздно. Зеленый туман, хорошо знакомый Алексу по сражению в лесу, отражал удары, а потом прошелся по охранникам. Две сотни чистых при помощи кристаллов третьего грейда обрели такую силу, что навык мгновенно разъедал не шибко серьезную защиту солдат. Со стороны это выглядело так, словно корова огромным шершавым языком лизнула мороженое. Сувровцы начали плавиться вместе с броней. Ангар заполнился криками ужаса и боли. Но чистые не знали жалости. Инстинкты гнали их на пришлых, и в две секунды они покончили с двадцатью бойцами. В зале снова стало спокойно. Чистые урчали и бестолково топтались на месте. В противоположном конце опять хлопнула дверь, и в помещение ворвался высокий парень с оружием наперевес и легкой улыбочкой на губах. Судя по виду, боец чувствовал себя хозяином положения. Однако спустя секунду его глаза расширились, изо рта вырвался сдавленный крик, и он кинулся назад, расталкивая других солдат в проходе. Возникла небольшая давка. «Бежим! Назад!» Надрывно орал парень. Он этим сделал только хуже. Крик словно бы включил чистых. Рыча, как животные, они кинулись к двери. Но еще раньше, чем Орда добралась до солдат, с сгусток тумана коснулся задницы крикуна, и его нижняя часть туловища потекла. Ноги подломились, он выронил оружие и завалился на пол, воя от боли. Только в этот момент остальные догадались, что что-то тут не так. Собственно, сложно было не догадаться, видя толпу безумцев, несущихся на тебя и орущего сослуживца. Убежать бойцы не успели. Орда смела их в доли секунды. Однако Алекса судьба солдат не слишком заботила. Он с удивлением наблюдал, как туман вбирает в себя крохи энергии от кристаллов третьего Грейда. Ни капли не пропало зря. У него появилась идея. Еще по опыту на первом слое было понятно, что толпа чистых больше, чем просто толпа монстров. Безумцы умели объединять силы в общее энергетическое поле. Но что выяснилось только сейчас, так это то, что это поле умеет подбирать, накапливать и удерживать энергию даже в материальном мире. Главное — иметь мощный источник энергии. Например, кристаллы третьего грейда. Идея оформилась в план. «Не против подсобить Орде?» с спросил он Рагарда. Тому объяснений не требовалось. Командующий и сам задумчиво смотрел на Чистых. «Чтобы разорить это поганое гнездо, мне никаких кристаллов не жалко!» Злобно улыбнулся он. «Тогда давай посмотрим, куда они идут». Орду бесили постройки Сувры. Иначе сложно было объяснить, зачем Чистые изливали свою ярость на всех встреченных дверях, препятствиях и даже стенах плотные массой они катились по широким коридорам, уничтожая на своем пути любую технику, лампы, рельсы и вообще все искусственные приспособления, разве что напольные плиты не трогали. Однако умом Орда не отличалась. Тратить энергию на стены и рельсы, по мнению землянина, было бессмысленно. Лучше сперва заняться живыми врагами, а потом хоть сравняйте гору с землей. Однако его мнением никто не интересовался поэтому он благоразумно шел сзади, не высовываясь из под маскировки, а также периодически телепортировал кристаллы в центр Орды. Зеленый туман с жадностью пожирал угощения. Вообще, туман ничего ценного за собой не оставлял. Например, трупы сувровцев не содержали ни капли энергии. Даже их хранилища и накопители уничтожились. Туман поедал все, до чего мог дотянуться, включая оружие. Но так как оружие настраивалось под владельца и для лазутчиков было бесполезно, они особо не переживали. Орда в своем слепом безумии выглядела страшно. Она была похожа на тупое и ненасытное животное. От такой можно было только сбежать. Пока у Орды была энергия, она была непобедима. Поэтому Алекс не жалел кристаллов. По предварительным прикидкам, они с Рогардом стащили примерно 2500 кристаллов третьего Грейда. Между прочим, это равнялось годовой совокупной добычей всех шахтеров Вольного и Ланкока вместе взятых. Жирный куш. Должно быть, корпорация собирала запас много лет. Не мудрено, что место так хорошо охранялось. Завод был не просто производством красного жемчуга, но и местом хранения ценностей. А твой информатор ничего не рассказывал по поводу других хранилищ? Деловитым тоном осведомился Алекс. — Нет, мы как-то не интересовались наживой, — буркнул Рогард. «Но не надейся на богатую добычу. Если тут и были сокровища, нам ничего не достанется. Чистые все уничтожат». «Ладно, не будем жадничать. Пусть лучше с врагами разберутся». «Вот именно. Хотя с врагами я бы и сам разобрался». «Сплюнь. Хватит с меня драк на сегодня. Просто идем за толпой». «Не волнуйся», — зло усмехнулся Шидарец. «Здесь все равно никого не осталось. Эти трусы наверняка сбежали». За следующие полчаса орда-змейка прошлась по всем этажам, оставляя за собой хаос и разрушение. Навстречу попадались огромные цеха с чанами, лаборатории, офисы, казармы, жилые помещения и много чего еще. Все подверглось тотальному уничтожению. Иногда Алексу казалось, что вот-вот обрушится потолок, но гора пока держалась. Самым омерзительным был зал, в котором хранились стеллажи с обработанными костями и кожей. Землянин знал, что остатки тел адептов используются для изготовления разной амуниции. Он и сам когда-то щеголял в куртке из шкуры монстра. Однако не думал, что сувра будет настолько мелочной, что попытается использовать даже такую малость. Адептов, которые промышляли остатками других разумных, называли падальщиками. «Сволочи!» Рогард сжал кулаки, с ненавистью глядя на покосившиеся стеллажи, которые чистые почему-то не стали разрушать. Несмотря на его обвинения в трусости, солдаты корпорации три раза пытались остановить толпу. Даже тяжелые лазеры притащили, но каждый раз бежали, оставляя за собой трупы своих же товарищей. А вот у Орды потерь не было. Если один из чистых падал, зеленый туман поднимал его из мертвых, залечивал раны и чистый бодро шагал дальше. В конце концов корпорация сдалась. Очевидно, высокое начальство догадалось, что у Орды завелись спонсоры, и энергия у безумцев не закончится. Еще 15 минут чистые крушили остатки завода, пока неожиданно не добрались до выхода, вынесли ворота и ринулись в лес, по пути уничтожив лазерные турели. Алекс надеялся, что чистые так и побегут одной большой толпой, а они с Рогардом последуют за ними. Но Орда быстро распалась сначала на большие отряды, а потом на группы поменьше поэтому его план провалился. Увы, мелкий отряд чистых пусть и имел небольшое энергетическое поле, но слишком слабое. С таким солдаты корпорации легко должны были справиться. «Нам лучше не задерживаться», — пробормотал он. «Согласен», — подтвердил Шударец. «Здесь оставаться нельзя». «Что тебе нужно для открытия портала? Можешь это сделать прямо сейчас». «Не здесь», — поморщился Рогард. «Перейти обратно можно только там, где мы очутились. Иначе диск не сработает» либо искать другое место с нестабильным пространством». «Тогда бежим. Если соврачухается, она сможет нас выследить». Алекс имел время подумать, как избавиться от слежки. Очевидно, что проблема была в контейнерах, а не самих кристаллах. Можно было бы просто переложить добычу из цилиндров во внутреннее хранилище и выбросить контейнеры к чертовой матери. Но количество энергии его пугало. «Мало ли что произойдет, если кристаллы сложить горкой?» Может, они перейдут в нестабильную форму, и начнется цепная реакция. Тогда его просто разорвет, и никакая сфера не выдержит. А в материальном мире кристаллы действительно были нестабильными. Не зря их хранили в специальных контейнерах, и не больше 30 штук в каждом. Нужно было потерпеть. И надеяться, что вся выслеживающая аппаратура сгорела вместе с заводом, и они успеют добраться до второго слоя. Только там была гарантия, что их не отыщут. На втором слое любые сигналы гасились самим Шидаром. Поэтому они побежали. Однако им не дали выбраться даже со склона горы. Из-за каменного гребня неожиданно появились черные точки, быстро выросли в пятерку огромных летательных аппаратов и зависли точно над лазутчиками. При этом это были не какие-то там дирижабли льдышек, а полноценные военные корабли, вооруженные до зубов. И двигались они очень быстро. И едва корабли остановились, с них начали выпрыгивать десятки солдат, отрезая пути к бегству. Проклятие! – выругался Рогард. «Вот мы и попались!» Алекс был с ним полностью согласен. По какой-то причине ни корабли, ни сувровцы не стали сходу стрелять. Просто окружили лазутчиков и чего-то ждали. Однако все оружие недвусмысленно было направлено на них. Его количество четко указывало, что если солдаты пальнут, то ни от Домена, ни от Алекса не останется и Клочка. Молчание закончилось через 10 секунд. С самого большого корабля раздался громоподобный приказ. «Покажитесь! Немедленно! Я хочу вас видеть!» Алекс пожал плечами и позволил маскировке рассеяться. Но только ей. Аномалия как защищала их, так и продолжала защищать. С корабля спрыгнула двухметровая фигура, полностью зашитая в броню без единого стыка. Хотя ничего вычурного в броне не было, она производила впечатление крайне дорогостоящего изделия, возможно, даже артефакта. По крайней мере, луч восприятия не смог пробиться через внешний слой. Несмотря на броню, адепт двигался так, словно на нем ничего не было. «Ублюдки!» — выкрикнул он все тем же громоподобным голосом. «Вы понимаете, с кем связались? Как вы посмели разрушить мой завод? Вы знаете, сколько стоит оборудование и во что обошлась его доставка сюда?» Ответы мужику явно не требовались, но Алекс про себя отметил, что тот ни словом не обмолвился об убитых, только о расходах. Тем временем странный тип продолжал орать. «Да вы знаете, кто я и что с вами сделаю?» «Хватит орать, оглохнуть можно. Конечно, я знаю, кто ты. Ты ублюдочный барон Далон!» Презрительно ответил Рогард. «Жаль, что чистые до тебя не добрались. Наверное, когда они крушили твои цеха, ты сбежал, поджав хвост?» «И твои модные доспехи тебе не помогли. Струсил?» «Я тоже тебя узнал!» — разъярился барон. Этот самый Рогард! Заноза в моей заднице и большая шишка среди лесных отбросов! Интересно, что они скажут, когда узнают, что из тебя сделали красный жемчуг? Ради такого случая я специальную партию создам. Коллекционную!» Буду продавать только ценителям за огромные деньги. Уверен, желающие найдутся. Барон расхохотался, но шедарца угроза не смутила. «Хватит пустых угроз. Зная твою подлую натуру, могу сказать, что ты бы давно на нас напал, если бы тебе не было что-то нужно. Чего тебе надо? Отдай мне кристаллы, которые вы стащили». «Зачем нам это делать?» — вмешался Алекс. «А ты еще кто?» «Меня зовут Алекс». — представился землянин. — Повторяю свой вопрос. Зачем нам отдавать тебе кристаллы? — Потому что они мои! — И что будет дальше? Неужели ты нас отпустишь? — Нет! — Далон аж поперхнулся от возмущения. — Тогда зачем нам их отдавать? — А куда вы денетесь? — Да просто выкинем, чтобы тебе не достались. — Ха-ха-ха-ха! Они запечатаны в специальные хранилище, их так просто не открыть! — Правда? Удивился землянин и, пожав плечами, добавил. «Тогда смотри». На его вытянутой руке из ниоткуда возник кристалл, который он повертел и равнодушно бросил на землю. Кристалл тут же начал плавиться. «Да ты!» Далон снова поперхнулся, но на сей раз от злости. Землянин же продолжал изображать равнодушие, но сам украдкой пополнял резервы и сканировал местность. «Пока что пути побега не нашлось, только если избавиться от добычи». Но даже так он, скорее всего, не сможет скрыться вместе с Рагардом. Телепортация вместе с напарником в этом мире быстро опустошит резервы. «О, блюдо, как ты это сделал?» Лицо Далона было скрыто цельнометаллическим шлемом, но по его голосу было понятно, что мужик кипит от ярости. Однако не зря барону доверили управление филиалом корпорации. Несмотря на возмущение, с места он не сдвинулся, а через секунду уже спокойным голосом спросил. «Твои условия, Алекс!» «Мы оставляем тебе половину кристаллов, а ты нас отпускаешь!» «Вы разрушили мой завод!» «Бывает, а ты делаешь из шедарцев наркотик. У каждого свои недостатки!» «Так они же просто животные! Монстры! Только на сырье годятся! Ты что, переживаешь за них?» Удивился барон. «Неважно, кем ты их считаешь. Это бывшие разумные. Кроме того, вы охотитесь и за обычными шедарцами». «Ну и что? Эти недоноски провалили слияние, им следовало тихо убраться с планеты. Но вместо этого они поссорились со школы ледяных игл и теперь прячутся в своих лесах и убивают шахтеров!» «Их не выпускают оттуда», — заметил Алекс. «А ты их адвокат? Все ясно с тобой. Еще один наивный защитник бедных шадарцев. А по поводу исхода, знаешь ли ты, что я предлагал им сдать мне всех спящих? Даже заплатить обещал?» Когда бы я договорился со школой, их бы выпустили с планеты. Они могли убраться отсюда в любое время, но вместо этого продолжают цепляться за прошлое, защищают свои идеалы, жалеют слабых. Но это жестокий мир. Жалость убивает. Ха! Я вижу, они тебе этого не говорили. Ха-ха-ха! Правильно! Эту историю Алекс действительно не знал, но вида не подал. «Нас сейчас это не касается. Вернемся к нашей ситуации. Ты принимаешь мои условия?» Долон ненадолго замолчал, потом нехотя ответил. «Хоть вы, ублюдки, разрушили мой завод, но я бизнесмен и должен думать о прибыли. Я отпущу вас, На половину кристаллов слишком жирный кусок, вам хватит и двух процентов». На этих словах позади что-то громыхнуло, завод все-таки загорелся. Из ангара начали выходить клубы дыма. Как полноводная река, они потекли вниз по склону, окутывая и солдат, и барона, и двух лазутчиков едкими миазмами и копотью. Некоторые стали чихать. Алекс активировал барьер маску на лице и продолжил: "Ха, Рад слышать, что ты готов к разумным переговорам, но 2% это очень мало. Он бросил взгляд на рогарда, но тот неподвижно смотрел на барона. По его лицу сложно было понять, о чем шидарец думает. К счастью, в разговор он не лез, и землянин посчитал, что спутник отдал ему инициативу. Поэтому торг продолжился. Барон настаивал на своем и крайне неохотно повышал ставку. Алекс же пытался поднять оплату до 30%. Разговор затянулся. Корабли продолжали висеть в воздухе. Солдат прибавилось. Периодически за спиной раздавались новые взрывы. Разумеется, Алекс ни на грамм не доверял Далону. Он не верил, что барон отпустит их, даже если они договорятся. Поэтому торговался просто, чтобы дождаться заполнения резервов, а когда они заполнились, искал пути отхода. В частности, прощупывал скалу под ногами. Если бы там был подземный ход... К сожалению, внизу был только твердый камень. Ни единой щели, которую можно было бы расширить. «Двадцать пять процентов! Это мое последнее слово, Алекс!» С пафосом воскликнул Далон. «Кто еще предложит вору 25% пять от награбленного? Бери, пока дают, и не выделывайся!» Барон успокоился и даже пытался шутить, что явно не сулило ничего хорошего лазутчикам. «Он что-то замыслил», — напряженно думал Алекс. «Этот тип тянет время». «Хорошо», — согласился он. «Но мы проведем обмен не здесь. Сделаем это возле леса». «Нет!» — тут же напрягся барон. Вы не сдвинетесь отсюда ни на шаг, пока не отдадите мне кристаллы. Он Далона изменился, снова стал жестким и очень уверенным. Тогда сделка отменяется, небрежно бросил землянин. Прекрасно! Но это уже не имеет значения. Даже если ты выбросишь кристаллы, они не распадутся. Можешь проверить! Расхохотался барон и выкрикнул: Запускай! По его команде с кораблей опустилось поле энергии, накрыв весь склон. Алекс почувствовал, что чем-то оно напоминает энергию небес на втором слое, также подавляет все умения. «И не пытайтесь бежать! Вы двое, мои! Но я благородных кровей и очень великодушный! Я дам вам шанс умереть от моего меча! Однако если вы попытаетесь скрыться или уничтожить кристаллы, то вас сначала поджарят, а потом я отправлю вас к палачам. И тогда вы будете умирать долго. Очень долго. — А если мы тебя убьем? — невинно спросил Алекс. Барон не ответил, лишь расхохотался и двинулся вперед. Очевидно, он был полностью уверен в своих силах. — Мы должны его захватить, не отходи от меня далеко. Коротко шепнул землянин спутнику, на секунду блокировав звуки. Рогард кивнул. Его взгляд приклеился к барону, а на устах блуждала зловещая улыбка. Все, что его заботило — схватка. Далон прыгнул, разом преодолев 50 метров, и сходу атаковал шидарца. Похоже, что землянина он за серьезного противника не считал. Если ему и сообщили, что Алекс — разыскиваемый преступник, то барон этого никак не прокомментировал. Сражение началось. По задумке Алекса, Рогард должен был связать врагобоем, пока он сам выберет момент, подберется поближе и ранит барона. После чего они как-нибудь должны спеленать Далона и предъявить ультиматум. Главное быстро разобраться с противником. Однако все пошло наперекосяк с самого начала. Как оказалось, барон не уступал в силе рогарду. Скорее превосходил. Он легко отражал удары и уже два раза задел шедарца. Землянин решил не медлить с планом. Исказил пространство, мгновенно очутился рядом и ткнул копьем в бок Далону. Но вместо того, чтобы пробить доспехи, копье сломалось. Барон взмахнул мечом, и Алексу пришлось исчезнуть. Какой прыткий, но здесь тебе это не поможет, прорычал глава сувры. Дай только с этой лесной мартышкой разобраться, и настанет твоя очередь. Его броня непробиваема, ошеломленно думал землянин. Он для меня неуязвим. Он чувствовал, что вибрации и разрушения сработали как надо. Это копье не выдержало. Броня действительно оказалась артефактной. Более того, она словно бы имела свой собственный источник энергии. А еще... Еще эта энергия была хорошо знакома. Броня питается кристаллами третьего Грейда. Все встало на свои места. Уверенность Далона в победе имела под собой все основания. Барон действительно мог выиграть схватку просто потому, что враги не могли пробить его защиту точно так же, как недавно солдаты не могли справиться с Рагардом. Правда, для этого нужно было тратить драгоценные кристаллы, как простое топливо. Но барон мог себе позволить такую щедрость. Высококонцентрированная энергия заполняла металл. Никакое другое топливо, кроме кристаллов третьего Грейда, так бы не сработало. «Мне нужно другое оружие», — сообразил Алекс. В эту секунду он пожалел, что так и не взял парочку уроков у Фиска и не обзавелся живым оружием. Если бы он умел проводить энергию в копье, то лезвие бы выдержало. Особый металл плюс энергия владельца творили чудеса. Тем временем Рогард получил еще несколько ранений. Он пытался использовать силу проводника против барона, но тот и сам был проводником. В результате Шедарцу пришлось отступить. Алекс почувствовал, что резервы наполовину пусты. Бой расходовал их со скоростью алкоголика, присосавшегося к бутылке. Еще немного, и домен отключится, и тогда Рогарду конец. Если Шидарец не может выиграть на равных, то что говорить про бой в неравных условиях? В голову пришла новая идея. Как это часто с ним бывало, бой подстегнул творческие способности. Алекс вытащил новое копье и ринулся на врага. Удар! Лезвие вошло наполовину ладони. Барон в ярости рубанул назад, но человек уже отскочил. «Сработало!» — успел подумать он, но тут же нахмурился, увидев, как броня мгновенно заросла. «А ты не только улепетывать можешь, но и кусать! Ха-ха-ха! Подожди, недолго осталось! выкрикнул Далон и с удвоенной силой насел на Рогарда. Задача решилась наполовину. Алекс использовал поток. Обновленный навык умел не только засасывать энергию, но и искусно ею управлять поэтому помог заполнить копье, как бы продлил энергетическое тело владельца. В результате оружие стало гораздо прочнее, но этого все равно оказалось недостаточно. Пока броня барона питается кристаллами третьего Грейда, он неуязвим. «Мы должны его лишить защиты, и быстро!» Алекс понял, что резервов хватит на одну попытку. Он отбросил барона подальше от напарника и торопливо выпалил. «Приготовься, нападаем по моей команде!» «У тебя снова появился план!» Устало пробормотал шедарец. Напарник выглядел откровенно плохо и держался на остатках гордости. «Самое время. Этот подонок слишком силен для меня. Командуй!» «О чем вы шепчетесь?» это бесполезно! Вы обречены! А все из-за вашей слабости! А я-то надеялся на серьезное сопротивление!» «Думал, что знаменитый Рогард окажется покрепче, чем тот скот, который мы на сырье пускаем! Ха! Как же я ошибался! Пора с вами заканчивать!» Закованная фигура двигалась прямо на них. От барона во все стороны начала исходить энергия. Очевидно, он решил подстраховаться и усилил защиту. В результате домен едва держался. Алекс с трудом управлял им. «Теперь уже не отбросить врага снова!» Впрочем, этого и не требовалось. Он собрался силами, выделил область, где находился противник, и раскрутил поток на полную. Целью было не собрать энергию, а отобрать ее у доспеха, хотя бы на мгновение. Создать аналог энергетического вакуума. «Сейчас!» — скомандовал он и бросился вперед. Ускоренное сознание позволило наблюдать за схваткой, словно в замедленном действии. Фиксировало все детали. Он увидел как шидарец подскочил к барону и ударил в грудь. Кончики мечей коснулись доспеха. В этот же момент поток на секунду развеял первый слой защиты. Мечи проникли глубже, куда-то в тело. Барон ответил незамедлительно. Рубанул, и его оружие вошло в грудь командующему. Но тот даже не шелохнулся, а просто шагнул вперед, насаживая себя на лезвие, блокируя барона и давая напарнику шанс. Фигура Алекса появилась сбоку. Его копье устремилось в голову. Доспех был произведением искусства, но плотность энергетического контура просела, а без него защитные свойства брони уменьшились. Поэтому лезвие разорвало металлическую оболочку. На секунду землянин увидел налитый кровью глаз барона и распахнутый в крике рот. Тот никак не ожидал, что его броня на мгновение ослабнет. Конечно, да ему время и долон бы выпутался и больше не попал бы в подобную ловушку, но человек не собирался давать врагу второй шанс. Более того, ни о каком захватить, и речи уже не шло. Копье пробило череп и погрузилось в мозг. Бой окончился, как и энергия землянина. Через мгновение Далон и Рогард, соединенные в смертельных объятиях, стали заваливаться. Алекс бросил взгляд на солдат. Сквозь черный смог было видно, что их окружает не меньше пятисотен сувровцев. Слишком много. Счет пошел на секунды. Когда солдаты сообразят, что их босс мертв, то без лишних сожалений расстреляют и Алекса, и полумертвого шедарца. Ситуация чем-то напоминала первую попытку прорыва через поле с турелями. Вот только никакого ангара за спиной не было.